Слитый финал, глава 53. Значит, Хосров, это Гэндальф», — Наталья передала бинокль Волкову. А я тогда кто? «Фродо. Миссия по расстановке мин артефактов, пожалуй, будет даже потруднее, чем у него. Мне потребуется Сэм. Встанешь в пару сылой, все для тебя, дорогая. Разобьешь синих? Позывные у них останутся, но в общем да. Не вампира же тебе давать, а Илла плюс пистолет с глушителем натуральный вестник смерти. Кроме того, вас будет прикрывать рея с винторезом. Хорошо, кротко согласилась культуролог. С такой защитой мне ничего не страшно. Давай, без шуток, это совсем не игрушки. Я в курсе, милый, она посерьезнела. Но это не значит, что шутить в нашей компании можно только тебе. Волков только вздохнул в ответ и снова приник к окулярам. Они уже третий час лежали на пригорке, скрытые листвой, и изучали расположившуюся вдалеке крепость. Как и предполагал Вульф, строилась она с расчетом на возможную осаду с применением средневековых методов, но никак не современных. Две-три установки град сравняли бы весь этот замок с землей за один залп. К сожалению, градов у Волкова не было и быть не могло. Больше всего крепость напоминала русские деревянные укрепления века этак XVI, какими их изображают в учебниках истории. Судя по всему, именно ими руководствовались строители. Типичные для того времени островерхи башни с бойницами, крытые галереи, защищающие стрелков от снарядов, вал перед воротами для защиты от артиллерии. Даже если бы гарнизон состоял из местных ратников, взять этот замок штурмом сумел бы не всякий полководец, а наличие автоматического оружия делало это и вовсе невозможным. Однако противостоял землянам такой же землянин, обладающий вдобавок серьезным подспорьем в виде колдуна из куда более развитого мира и пяти вампиров. В истории случались примеры взятия крепостей хитростью, и именно этот метод собирался применить волков. Для начала он организовал импровизированный штаб, аккуратно спрятанный в ближайшем Яру. Во избежание обнаружения возможными патрулями Хосров раскинул вокруг сигнальные нити, которые без лишнего шума оповестили бы о приближении людей. Про такие вещи, как запрет на разведение огня, и говорить нечего. Впрочем, как убедился Волков, в яр никто не заглядывал уже очень давно. Вдоволь налюбовавшись на стены, он осведомился у Хосрова о возможности аэросъемки, и тот запустил в небо сотканную из теней птицу, глазами которой принялся изучать окрестности. Часовые не обратили на нее ни малейшего внимания. Караульная служба тут велась исправно, но с небес угрозы никто не ждал. Так что вскоре у Волкова уже имелся более-менее подробный план, где даже удалось опознать некоторые объекты вроде казармы. Все здания получили собственные названия для облегчения ориентирования, после чего Волков с Натальей наметили точки, куда предполагалось установить мины, в основном вокруг казармы складов с оружием. Хосров был снова отправлен в небеса, на этот раз с требованием изучить расположение часовых. Волков в это время сканировал эфир, пока не наткнулся на перекличку и опытным путем установил, что та происходит каждые полчаса. Не так уж много на самом деле. За это время потребуется влезть на стену и пройти весьма длинный маршрут, еще и останавливаясь по пути. Затем маскировка будет сорвана и поднята тревога. Часовые стояли в трех из десяти башен, еще два патруля с собаками регулярно обходили стены, кроме того, несколько человек охраняли внутренние здания. К этому следовало добавить дежурного офицера, отдыхающую смену и получить примерно 20 бойцов, готовых к бою в любое время. Ситуацию усугубляли собаки, впрочем, Хосров пообещал справиться с этим. Всего же в крепости было не больше 60 человек, Не такой уж большой перевес, если вдуматься, а фактор внезапности и вовсе уравнивал шансы. Вдобавок, насколько успел увидеть колдун, процентов сорок из них составляли местные. Культисты явно не теряли время зря и начали рекрутский набор. Это, в свою очередь, значило, что с автоматами рекруты обращаются не слишком умело. «Зайдем с севера, когда туда подойдет патруль», — высказал по итогу всего Волков, когда команда собралась в штабе патруль умирает, команды северян идут по стене, зачищая башни. Наталья в это время спускается вниз и расставляет мины. Рея прикрывает, мы с Илой убиваем внутренних часовых. Нужно что-то будет сделать с караульной сменой. «Ты расскажи, как это выглядит, а там подумаем», сказал Рагнар. Король воров сменил пижонскую багряницу и красные сапоги на простую темную одежду, здраво рассудив, что от громобоя доспехи все равно не защитят, а так у него хоть мобильность нормальная будет. В те же наряды переоделись его хускарлы, так что в целом вампиры теперь мало чем отличались от средневекового аналога наемников из Блэквотер. Комната. В ней сидит десятник. Рядом еще одна, там вояки с оружием. Это самый простой вариант в ограниченных условиях. Скорее всего, здесь так и есть. Если просто ворваться и... Будет шум. К тому же у них там наверняка есть сигналка. «Сломать шею офицеру ты, может, и успеешь, но и он успеет хлопнуть по...» Тут Волков запнулся, не зная, как обозвать на языке демера земное понятие «кнопка». «В общем, ему по столу только ударить надо, его и поднимется». «Хорошая вещь», — одобрил один из хускарлов. «Для них, да, для нас не очень. Вот что, раз уж нам все равно придется поднимать тревогу, используйте вспышки. Так пришлось поименовать светошумовые гранаты». Две штуки внутрь, и у вас будет несколько минут, чтобы перебить врагов. Этого хватит с лихвой. Отлично. Что у нас там дальше по списку? Глава пятьдесят «Синий два. Любимый хозяин», — раздался в наушниках голос Реи. Обеим степнячкам очень понравилась идея шифрованных сообщений, и Волков, опасавшийся сканирования радиоэфира со стороны культистов, разработал небольшой список сообщений для обмена. Если радисты обнаружат переговоры, хотя бы несколько минут у него с офицером уйдет на то, чтобы вообще понять, что происходит. Совсем другое дело было бы, если бы вместо любимого начальника Рея прямо сказала про убитого часового. Так или иначе, первый этап не вызвал у команды вообще никаких затруднений. Дождавшись прохода патруля, Арея застрелила часового в башне прямо сквозь бойницу. Хосров с помощью левитации поднял наверх Рагнара, а тот сбросил веревку. Навострившая было уши восточноевропейская овчарка была усыплена брошенным заклинанием, удивленные патрульные, убиты вампирами. Затем на другую сторону перебрались остальные. Ну, хоть какая-то защита у них все же есть, заметил волков, бегло осмотрев мертвецов. У каждого на шее висел простенький амулет. Оставалось только гадать, почему такой же не прицепили на собачий ошейник. Вместе с Натальей и Иллой он спустился вниз. Волков не зря выбрал именно это место. Отсюда простреливалась большая часть пространства внутреннего двора, в том числе главная улица и почти все важные зоны, например, выход из казармы. Степнячку проинструктировали не спешить и стрелять только согласованно, разумеется, до момента общей тревоги. «Синий-2. Я еще больше люблю хозяина». Рея засела на башне с винторезом. «Идем», — велел Волков. Он посмотрел на стену. Где-то там двигались тени патрульных, мелькая на фоне бойниц галереи. С внутренней стороны она была открыта, что было только на руку атакующим, а из освещения во всей крепости было лишь несколько фонарей, тогда как на небе сияла лишь одна луна, вдобавок еще и самая маленькая. Так что Волков не разглядел силуэты вампиров, просто патрульные вдруг упали и больше не поднялись ни один звук не нарушил ночную тишину. «Двадцать минут. Работаем. Быстро!» Дважды тихо хлопнул пистолет Иллы, отправив в загробный мир часовых у складов. Волков достал из сумки первый артефакт — простой деревянный цилиндрик, едва заметно мерцавший в ночной мгле. Оставалось надеяться, что Хосров не придаст их в самый интересный момент, попытавшись сбежать с поля боя, благо, что теперь у него имелась отличная возможность — Мак остался снаружи. На этот случай, однако, Волков удосужился подготовиться. Найдя на складе департамента батареи, он перезарядил планшет и, покопавшись в чертежах магических устройств, собрал ручной активатор. Ничего особенного, просто элементарный механизм в виде деревянного бруска с кнопкой. При нажатии он испускал поток энергии нужной частоты, то есть то же самое, что делал Хосров вручную. В быту подобная штука использовалась для включения и выключения магических светильников И именно под таким наименованием фигурировала в документации. Но, как известно, даже мобильный телефон может послужить детонатором бомбы. Магу, разумеется, об этом он ничего не сказал, но все же проверил несколько наугад вытащенных мин, заодно убедившись, что, по крайней мере, в этом Хосров был честен. Все артефакты сработали как надо. Наталья с ловкостью кошки вскарабкалась на крышу склада, который представлял собой добротно сложенную бревенчатую избу, Вульф направился к казармам, такой же избе только с окнами. Илла в конце концов тоже получила несколько артефактов и указания, где их размещать. Времени оставалось немного. Ориентировался он быстро, благо что запихнул план крепости в голову так, что буквально видел его перед глазами. Несколько иллюзионных мин улеглись возле склада, еще несколько отправились к гаражу. Наталья вновь спустилась вниз и разбрасывала мины дальше, где располагался плаца, какие-то хозяйственные здания. Они успели заложить около половины, прежде чем судьба внесла в этот процесс свои коррективы. «Ох, мать, чтоб я так жрал!» Дверь казармы вдруг распахнулась, и на крыльцо вышел человек в одних трусах и ботинках. «Нагнуть бы поварих наших, чтоб их!» Дальше последовал отборный мат, смысл которого заключался в определении сексуальной жизни поварих и наряда на кухне, а также подробном описании всех их партнеров от полковника до местных ослов. Судя по всему, с едой здесь все еще были проблемы, направлялся солдат к западной стене, где, насколько помнил Волков, разместились туалеты. Боец замолчал, будто собираясь силами для новой тирады, и в тот же миг хлопнул пистолет Иллы. Тело плюхнулось на утоптанную землю, Волков махнул девушке рукой, показал жест, будто тащит что-то, и понятливая степнячка тут же ухватила мертвеца за ноги. Вовремя. Открылась дверь караулки, и в освещенном проеме появилась фигура офицера, который стоял и озирался в поисках нарушителя дисциплины. Тот, однако, уже скрылся в кустах. — Соколов, Медведев! — бросил офицер куда-то в глубину избы. — Поднимайте чурок и на выход с оружием! Он снова окинул внимательным взглядом пространство. «Синий -2, — два, сказал Волков, нащупывая светошумовую гранату. — Готовность. синий один, бери автоматы тоже готовность. Тут он пожалел, что для вампиров гарнитуры или хотя бы приемников не нашлось, не лишним было бы предупредить команду Рагнара о проблеме. Грохот автоматов сделает это хотя и надежно, но менее информативно. Да и копались вампиры что-то подозрительно долго. И тут грянул гром. «Владимир Волков!» — загремел над крепостью усиленный в сотни раз голос Хосрова. В небе проявились очертания огромного человеческого лица, Впрочем, мало похожего на физиономию мага. — Ты решил, что можешь безнаказанно задеть Хосрова? — Расплата близка! Ты сам загнал себя в ловушку! Высыпавшие из караулки солдаты во главе с офицером растерянно пялились в небо. Волков вздохнул. — Ну не ли, проговорил он, вытаскивая из разгрузки активатор. — Гэндальф, хренов! Желтый два! В укрытие и не высовываться! Синий два! Видишь Хосрова? — «Сейчас, ищу». Голос Рея был напряжен, как струна. «Так точно, хозяин, вижу». «И теперь ты получишь сполна за все то, что сделал. Убей его». «Тебя ждет...» <свык> Голос умолк. Вульф, не теряя времени, нажал кнопку на пульте, и двор замка наполнился его иллюзорными клонами. Сориентировались противники быстро, но все же недостаточно. Волков спустил курок, срезав длинной очередью самых неудачливых. Где-то с другой стороны улицы загрохотал автомат Иллы. В казарме кричали люди, отчетливо доносился звук рассекаемой плоти. Зря все-таки Вульф плохо думал о вампирах. Караульные, рассыпавшись по укрытиям, открыли ответный огонь, но как-то неуверенно. Кажется, они даже не поняли толком, откуда по ним стреляли. Что и неудивительно, потому что стреляла целая толпа врагов и все одновременно. — один, не подставляйся под пули, — бросил Вульф в микрофон. — два, что у тебя? — Я... я, кажется, застряла, — абсолютно спокойным голосом сообщила Наталья. Спряталась за складом, но оба выхода простреливаются, а за мной стена. — Сейчас исправим. В крепости продолжалось шоу. Солдаты, кажется, успели понять, что большинство бегающих между домов волковых иллюзорные. Но это им мало помогало. Отличить их от настоящего можно было только опытным путем. Поэтому палили все и во все в то время, как настоящий вульф деловито отстреливал врагов одного за другим. Грохотало и где-то внутри казармы, но судя по продолжающимся воплям, вампиров это мало заботило. Наталья действительно обнаружилась за складом целая и невредимая, хотя и малость шокированная. Несмотря на все пережитое, она еще ни разу не бывала в полноценном бою как участник, разумеется. Одно дело смотреть на драку со стороны, пусть даже и в опасной близости, и совсем другое, когда стреляют прямо в тебя. Масло в огонь подливало и участие в массовом убийстве, и статус врагов не слишком-то улучшал ситуацию. Врага надо демонизировать, тогда воспринимается легче, Наталья же этого еще попросту не умела. Тем не менее, как отметил Волков, держалась она молодцом. — Кажется, затихает, — сказал он, осторожно обняв девушку за плечи. — Все в порядке? — Да, наверное, но забуду это я еще не скоро. — Идем, нужно найти порталы. Но едва они завернули за угол, как Волков остановился и толкнул Наталью назад. Иллюзии рассеялись, в крепости стояла тишина, лежали мертвые караульные, застывал в стороне труп дежурного офицера, а возле склада, сложив руки на груди, стоял человек с автоматом наперевес. — Ну, наконец-то, — сказал он, пыхтя сигарой. «Настоящий сотрудник департамента контроля реальности, чтоб его черти драли!» «Настоящий бандит-землянин!» — в тон ему ответил Волков. «Синий два, видишь человека, с которым я говорю?» «Нет, хозяин, угол дома загораживает!» «Не видит?» — ухмыльнулся человек. «На северной башне твой снайпер засел, оттуда не попадет!» «У меня не только снайпер есть!» «Девица с автоматом? Хороша чертовка!» Может даже выживет, если повезет. Вроде я не на ее уложил. Зато ты точно труп, гарантирую. Вампиры тоже лежат, если что, живучие падлы. Так что будем играть в ковбоев. Ты смотрел хороший, плохой, злой? Конечно. Только нам кажется третьего не хватает. Ну, Но... он пожал плечами. Мне то уже без разницы. Ты своего добился, почти. Развалил мою задумку, перебил людей, осталось только порталы захапать и вызвать помощь с земли. И все это по сути в одиночку ты прям как Рэмбо. Я бы предложил сдаться, но уже, наверное, поздно, и слушай, у меня нет никакого желания устраивать тут с тобой голливудский финал с долгим разговором, смекаешь? Грохнул выстрел, мужчину с автоматом отбросило в бок, голова безвольно ударилась бревенчатую стену. И глава культа медленно сполз на землю, уставившись невидящими глазами вдаль. «Хочешь стрелять, так стреляй, а не болтай», — добавил Волков, глядя, как из-за угла склада выходит Наталья с пистолетом в руке. «Наташ, живо ищи Иллу, этот урод успел ее подстрелить». «Есть», — отозвалась она. Иллу нашли через две минуты. К счастью, культист не соврал, хоть степнячка и получила несколько пуль, и без медицинской помощи наверняка истекла бы кровью, но жизненно важные органы задеты не были. Из вампиров двое все-таки отправились в свою Вальгаллу, но Рагнар, как и положено, викинг воспринял это совершенно спокойно. «Я б тоже не отказался выпить с богами, да только в битве умереть надо, и без поддавков», — сокрушенно сказал он, — «завидую им». Порталы тоже нашли, но разряженные, и следующие два дня они заряжались с помощью дизельного генератора, пока волков с реей оттаскивали тела в одну кучу. Большего сделать для убитых они пока не могли, Рагнар же вежливо отказался помогать в этом их деле и вообще тихомерно свалил, заявив, что свое дело сделал. «Пятнистые рассеяны, они уже не сила», — добавил он. «А вот Алене помощь нужна будет, бояре без поводка остались». Придется ей самой ошейники для них клепать. Разумеется, грязная работа, как и всегда, осталась работником департамента. — Так всегда и случается, — сказал Волков, когда куча пополнилась последним телом. — Привыкай. — Меня этим не удивишь, хозяин, — серьезно ответила рея Вечером третьего дня долгая одиссея наконец закончилась. Две недели спустя Солнце палило немилосердно, совсем как в Агденской степи. С моря дол свежий бриз, но даже он не приносил полного облегчения, и все же не наслаждаться им было невозможно, хотя бы потому, что это была не Агдена. До сих пор не верится, сказала Наталья. В синем купальнике она смотрелась великолепно, хотя волков и считал, что в военной форме девушки выглядят сексуальнее. Я на родосе. Нет, не верю. Чему тут не верить? Волков передал ей мохито и лег на соседний шезлонг. — Ты греческий понимаешь? Вон, на том стенде. — Понимаю. Глазам своим не верю. А еще не верю, что ты запомнил тот мимолетный разговор и купил нам билеты. Да ладно, это было несложно. Его смартфон зазвонил идиотской песенкой из «Happy 3 Friends» и Волков с ругательством сквозь зубы нажал «принять вызов». — Я в отпуске, Игорь Анатольевич. Вместо «здравствуйте» сказал он. — Что? Это так важно. Слушайте, я черт знает, сколько времени там уже провел. Да помер давно уже этот ваш рэпер. Сколько прошло? Шесть дней? Если он живой, то потерпит, а если нет, тем более. Ну вот видите. Оттуда его даже стажер заберет. Хотите, дайте ему Рею, как проводника, ну или Иллу, если она себя нормально чувствует. Отлично. До свидания. Отозвать хотели? Наталья сложила зонт и, набросив на лицо ковбойскую шляпу, легла обратно. «Угу. Сынок какого-то депутата решил записать клип в другом мире и, понятное дело, застрял. Но с ним оказался прошаренный парень, который додумался взять сигнальную капсулу с письмом. Есть такие. Пишешь, что нужно, вкладываешь внутрь, нажимаешь кнопку, и она делает разовый прокол реальности в наш схрон. Их выдают экспедиторам, чтобы в случае чего можно было на помощь позвать. В общем, они прибились в какую-то деревню в Демере и смиренно ждут спасения». И, видимо, для этого обязательно нужно звать меня. И часто вас из отпусков на работу зовут. Случается. У нас даже ходит присказка. Работник департамента всегда остается работником департамента. Налетевший вдруг вихрь поднял в воздух тучу песка. Воздух над пляжем сгустился, заиграл радугой, и Волков машинально шагнул к сложенной в стороне пляжной сумке. Наталья удивленно приподняла шляпу. «Все назад!» — рявкнул Вульф, выходя на открытое место. «Департамент контроля реальности! Разойдитесь!» Удостоверение в его левой руке выглядело не слишком убедительным, так как одет Волков был в одни только плавки, зато пистолет в правой компенсировал это с лихвой. Собравшаяся была толпа отдыхающих резво подалась назад. Раскрывающийся прокол реальности же наконец закончил формироваться, выбросив на пляж восточного вида мужчину в белом балахоне. Эке — удивленно спросил он прижимая к груди огромную книгу в кожаном переплете, озираясь с ошарашенным видом Эке ооны халай? Ну блин с бесконечной тоской в голосе сказал вульф. Я же черт побери в отпуске. Книга озвучена на студии Амперфект по заказу издательства 1с паблишинг.